Операция прошла гладко. Через кружащийся над ущельем телезонд была установлена радиосвязь с мозгом циклопа, который сообщил, что образец, роящийся от чёрных насекомых, надёжно закрыт в контейнере. Циклопа от места катастрофы отделяла не больше ста метров. Один из энергоботов Рохана стоял, опершись бронированным задом о скалу, в самом узком месте прохода застряли сцепившиеся вездеходы,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 Черная шерсть склонов задымилась и обрушилась волнами на земную машину с такой стремительностью, что в первый момент машина совершенно исчезла, словно закрытая наброшенным сверху плащом смолистого дыма. И тотчас всю толщину атакующей тучи пробила ветвистая молния. Циклоп не использовал своего страшного оружия. Эта образованная тучи энергетические поля столкнулись с его силовой защитой. Теперь она как будто вдруг материализовалась.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 Кипящей лавы каменных обломков, наконец, огромная окруженная валью пара облака, возносилась все выше. Пар, в который, наверное, превратился журчащий поток, достиг полуторакилометровой высоты, где парил зонд. Циклоп привел в действие излучатель антиматерии. Никто из стоявших в рубке не шевельнулся, не произнес ни слова, но никто не смог сдержать чувство мстительного удовлетворения.